Глава вторая. Ленский. Часть первая. «Если уж обществу не понравился Онегин, то совершенно ясно тоже произойдет и с Ленским». Тем более, что у последнего отягчающие обстоятельства. Во-первых, он приехал из Германии туманной. Кстати, сразу замечу, что Германию редко кто называл туманной, а Британию – да. Туманный Альбион. Но почему Германия вдруг стала туманной? Для кого она туманная? Прежде всего, для соседей. Что это за Германия такая? Еще когда из Парижа, понятно. Про то слыхали. Танцы там всякие, журналы, моды. «А что можно делать в Германии? Что там такого? Да он еще и с душою геттингенской. Уж не дьявол ли этот страшный Геттинген, прости господи? Да еще поклонник Канта. Что еще за Кант такой в тумане? Не наткнуться бы Дес? А еще говорят, что он поэт. Нет. Только поэта нам не хватало. У нас уже есть один поэт. Петушков. романсы под гитару поет. Скоро встретимся с ним на именинах Татьяны».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 Он из Германии туманный привез учености, плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылки и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Но мы-то, читатели и мыслители, заметили, что Ленский этот — полная противоположность Онегину.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 Онегин холодный, Оленский теплый. Онегин сердцем уже охладел, перегорел. Оленский сердцем еще невежда, милый Невежда. Онегину все надоело, Оленского все пленяет. Онегину все ясно, а у Ленского все загадка. но главное не в этом. Онегин приехал в никуда, а у Ленского в этих краях живет невеста. Только все очень странно. Странно настолько, что не знаю, как бы это сообщить, чтобы совсем не рассердить. Сейчас буду перечислять все нелепости, которые касаются второго из четырех героев романа в стихах. Ленский вернулся домой после обучения в Геттингенском университете. Туда приезжала учиться глубокая и взрослая молодежь из разных европейских стран. Это был самый сложный философский университет Европы. Он славился серьезным изучением немецкой классической философии. Когда Владимир Ленский вернулся, ему было почти 18 лет. И вернулся как поклонник Канта, значит, учился на философском факультете, и университет сумел привить ребенку любовь к Канту. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Первый. Сколько лет было Владимиру Ленскому, когда он отправился учиться в Гёттинген? 12, 13, 15. Второй. Кто его туда отправил? Вернувшись домой, он побывал на могиле своих родителей, а также на могиле отца Татьяны и Ольги Лариных. Пушкин не упоминает в романе никаких эпидемий, которые безвременно уничтожили всех троих. Умерли родители Ленского до его поездки в университет или во время обучения сына в университете? Кто вообще мог отправить подростка в Гетингем для изучения философии Иммануила Канта? Кому такое могло прийти в голову, да еще в сельской местности? Третий. Куда вернулся Ленский? Где он живет? Есть ли у него братья и сестры? О них в романе ни слова, скорее всего, нет. Точно нет. Прояснение впереди. В романе четыре главных героя. Первая глава со многими оговорками и отступлениями посвящена Онегину. Там про отца, как мы помним, четыре строчки, про двух учителей его жизни, про образ жизни Евгения, про науку страсти нежной. Подробно о вкусах, пристрастиях, языках, которыми владел, балах и спектаклях, которые посещал и так далее. Про одежду, про сплен на сегодняшнем языке депрессия. У Онегина есть дядя, и тем я начал свой роман. Возможно, это брат отца, наверное, бездетный, а возможно и вовсе холостяк, ибо все наследство отписал племеннику. В отличие от Онегина, про каких-либо родственников Ленского ничего не известно. Никаких корней родители умерли. Есть у него деревня Красногорье, но про дом, в котором он живет, ничего не сказано, родных нет. Кстати, видимо, поэтому позже мы узнаем, что на его могилу никто не приходит, некому. Только такие случайные прохожие. И горожанка молодая в деревне лето провождая, когда стремглав верхом, она несется по полям одна... Коня пред ним останавливает, ремянный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись, и слеза туманит нежные глаза. А где похоронен Ленский? Неужели его увезли хоронить в Италию? Где сказано про Италию? Нигде. Но почитайте и проявите воображение». Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, Поэт, задумчивый мечтатель убит приятельской рукой. Есть место, влево от селенья, где жил питомец вдохновенье, Две сосны корнями срослись, под ними струйки извелись, Ручья соседственной долины. Там пахари любят отдыхать, и жницы в волны погружать Приходят звонкие кувшины. Там у ручья, в тени густой, поставлен памятник простой. Что-то мало похоже на российский пейзаж, описанный в начале второй главы, особенно жениться с кувшинами. А позже могила Ленского совсем заброшена. На ветве сосны преклоненный бывал ранний ветерок, над этой урной смиренной качал таинственный венок —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 Но это близкое будущее поэта, а к моменту приезда из Германии туманный. Ленский к неполным 18 годам поклонник Канта и поэт. Оказывается, что в раннем детстве покойные родители обручили его с Ольгой. Еленский приехал теперь в качестве жениха. Все, что у него есть, это Ольга и его любовь к ней. Но возникает еще один вопрос. Где и когда они встречались? В том самом раннем детстве, когда их обручили, подросток обручился и уехал изучать Канта? Он был свидетелем миллионной ее младенческих забав. Потрясающе. Разница в возрасте у них примерно полтора-два года. Вернувшемуся из Германии Ленскому нет 18, а Ольге 16. Она на год моложе Татьяны. У миллионному свидетелю, у младенческих забав, было 5, а Ольге 3. Ленскому 6, Ольге 4. Занимательная математика. Но главное это, безусловно, Кант. Давайте вместе с подростком Ленским почитаем Канта. Правда, Канта ему, скорее всего, пришлось читать на языке оригинала, немецком. Метафизика, выраженная в понятиях, которые мы здесь дадим, единственная из всех наук, имеющая право рассчитывать за короткое время при незначительных, но объединенных усилиях достигнуть такого успеха, что потомству останется только все согласовать со своими целями на дидактический манер, без малейшего расширения содержания. Ведь это есть не что иное, как систематизированный инвентарь всего, чем мы располагаем благодаря чистому разуму. Здесь ничто не может ускользнуть от нас, так как то, что разум всецело создает из самого себя, не может быть скрыто, а обнаруживается самим разумом, как только найден общий принцип того, что им создано. Полное единство такого рода знаний, а именно знаний исключительно из чистых понятий, делает эту безусловную полноту не только возможной, но и необходимой, при этом опыт или хотя бы частное созерцание, которое должно было бы вести к определенному опыту, не в состоянии повлиять на их расширение и умножение. Вот что читал и изучал бедный подросток Владимир Ленский в Гетингенском университете. К тому же этот студент пишет стихи. Какие стихи, Пушкин? Так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем. Или он пел по жизни цвет без малого 18 лет. Так Пушкин характеризует его поэзию. И когда Александр Сергеевич проводит примеры поэзии Еленского то они звучат как чистейшая пародия на очень плохую поэзию. Поэтому, предполагает автор, если бы он не был убит, то, скорее всего, поэта ждала бы вот такая участь. А может быть и то поэта обыкновенно ждал удел, прошли бы юношество лета, в нем пыл души бы охладел, во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился, в деревне счастлив и рогат, носил бы стёганый халат». Узнал бы жизнь на самом деле, Подагруп в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, херел, И, наконец, в своей постели Скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей. Какой страшный приговор, Расстался б с музами. В деревне счастлив и рогат Носил бы стеганный халат, Подагруп в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, херел, Ну а перед этим ужасным приговором Пушкин загадывает для Ленского иной вариант. «Быть может, он для блага мира или хоть для славы был рожден»,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 Думаю, чуткий читатель уловит в этих помпезно-торжественных словах иронию. Уж больно не вяжется гимны времен, благословение племен, животворящий глаз с темной и вялой, поблеклой поэзией Ленского. Так что оба варианта торжественно-животворящей и стегано-халатно-рогатной в равной степени не вяжутся со странным образом Ленского и его стихов. Часть вторая. Но вернемся к началу знакомства, прибытию Ленского в то роковое место. В свою деревню в ту же пору помещик Новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал по имени Владимир Ленской. Ленский приехал и тут же попал в немилость к местным жителям, как и Онегин. Двое отверженных обществом не могли не встретиться. А что же общество, которое их не принимает?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 По сути, перед нами новая эпиграмма на провинциальное общество. Вот вновь главная тема романа-пародии. Здесь Пушкин точен и безжалостен. Они глупы, а их милые жены еще глупее. Какая убийственная характеристика. Но как только речь заходит о биографии героев, автор проявляет потрясающую непоследовательность. Онегина не приняли и говорит «не так и пьет вино, и вообще формазон, искаженная Франк Массон». Масонов боялись как огня. То же случилось и с Ленским, вообще приехавшим из Германии туманной. Его не приняли, как и Онегина. Но вот странность, совсем рядом читаем. Богат, хорош собою Ленский, везде был принят как жених, таков обычай деревенский». Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, тот час беседы, заводит слово стороной, о скуки жизни холостой зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, ей шепчет Дуня, примечай, потом и гитару, и запищит она, Бог мой, приди в черток ко мне золотой. Так приняли или не приняли, следующая строфа, новое несоответствие.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 Странные строки, которые противоречат всему, о чем будет вестись речь дальше. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, как не имев охоты, а Ольга? Он же приехал не к Онегину, а к своей великой любви. Он обручен и собирается жениться. Они сошлись. Кто Онегин и Ленский? В общем, полная неразбериха. Но почему? Неужели Пушкина нисколько не волнует логика поступков его героев? Да еще они сошлись, отделать нечего». То есть, поскольку общаться больше не с кем, два изгоя сошлись и стали друзьями. Ленский не имел охоты узы брака несть, вообще не хотел жениться, или не хотел на какой-нибудь дуне, которая пищит «Приди в черток ко мне золотой». У него и Ольге уже назначен день свадьбы. Да это же опять эпиграмма, опять пародия. Но вот очень важная строфа. О нас, читателях, или о местном обществе. Во всяком случае, здесь, в отличие от странной непоследовательности в описании живых героев, настоящая философия. Но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеона, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно». Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал. Но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Здесь и философия просвещения, все предрассудки истребя, здесь и мы, то есть все остальные, которые даже так не могут дружить. Сюда прекрасно вписывается Евгений Онегин со своей философией. Но кто здесь размышляет? конечно, автор. Все устроено логично и, безысходно, жестоко. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Но кто это мы, общество, лично Пушкин, Онегин, еще один повод к размышлению о ком или о чем роман?» Меж ими все рождало споры и к размышлению влекло. Содержание их споров и размышлений очень интересно. Это и Жан-Жак Руссо, его «Общественный договор», племен минувших договоры, и проблемы жизни и смерти, и даже легендарный Ассиан Макферсона, творчество которого привлекало мыслящих людей на протяжении столетий. «Поклонение Осиану добралось до XX века», гениальное стихотворение Мандельштама.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 и ни одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам идет, и снова скаль чужую песню сложит и как свою ее произнесет. Удивительно, никогда не думал, читаю и словно слышу реминисценцию из Онегина про свое родство и скучное соседство, Михаил Казиник. Причем здесь приоритет у Ленского, ибо...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 Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал, Евгений без труда узнал его любви молодую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Но удивительно, как только разговор переходит от философских, исторических, литературных рассуждений на личную судьбу, начинается путаница. Только что Пушкин о Ленском, но Ленский, не имев, конечно, охоты уза брака несть,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 Ни чужеземные красы, ни шум веселей, ни науки, души не изменили в нем согретый девственным огнем. И это называется «Не имел охоты»? Вот таких сюрпризов в романе полно. Все, что связано со страной, с пародией, помните, роман «Одна огромная эпиграмма» серьезно, глубоко, последовательно, остроумно. Все, что связано с квартетом, с реальными героями, Онегин, Ленский, Татьяна, Ольга — сплошное несоответствие. Часть третья. В этом романе два романа. Один гениально глубокий, парадоксальный, критический, заставляющий мыслить, рассуждать, удивляться, смеяться, негодовать. Другой роман о четырех, а, пожалуй, даже больше, чем «Четырех судьбах». И здесь преобладает карикатурность, непоследовательность, даже, осмелюсь сказать, неаккуратность. Идем дальше, чтобы понять, почему я столь категоричен. Ленский к 17 годам изучил Канта, Макферсона, Руссо, пишет стихи. а влюблен в Ольгу», хотя опять странно. После того, как один ребенок был свидетель умиленной Ольгиных младенческих забав, то есть другого ребенка, а потом уехал в нежном возрасте изучать Канта, то когда он успел влюбиться и в кого? Вот краткая характеристика Ольги Пушкиным. «Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила». Глаза, как небо, голубые, Улыбка, локоны льняные, Движение, голос, легкий стан, Все в Ольге, но любой роман Возьмите, и найдете верный ее портрет Он очень мил, я прежде сам его любил, Но надоел он мне безмерно Вот это да, Ленский, как и Татьяна, влюбился в банальный литературный образ У Пушкина в коллекции было немало таких девиц, И он не требовал от них интеллектуального соответствия только чувственных отношений. Для Пушкина очень важна любовная игра, все на полусерьезе. Через год опять заеду и влюблюсь до ноября. В этом весь Пушкин. И когда Онегин познакомился с Ольгой, то он дал реальной возлюбленной поэта куда более жесткую характеристику. Помните это? Когда они скачут на лошадях домой, после того, как целый день провели в общении с сестрами и их матерью, возникает более чем странный разговор.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 Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Вопрос Онегина к Ленскому кажется более чем нелепым. Во второй главе Ленский без конца рассказывал Онегину о своей любимой Ольге. В третьей главе они целый день провели у Лариных, где Ленский познакомил Онегина со своей любовью Ольгой и ее сестрой Татьяной. И вдруг по пути домой Онегин задает Ленскому самый странный вопрос. «Скажи, которая Татьяна?» Есть два варианта ответа. Первый немного дикий, между второй и третьей главами у Пушкина прошел год, и он забыл о бесконечных разговорах между Ленским и Онегиным о его ленского любви, о Больге. Кстати, напомним, что рассказа о встрече у Лариных нет в романе, только отточие. Да уже на обратном пути Онегин касается напитка, которым их поили у Лариных, весьма анекдотично – Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. Но мысль о том, что Пушкин забыл и не перечитывал вторую главу, анекдотично остается второй вариант. Анигин издевается над выбором Ленского. В его вопросе ирония, мол, я не перепутал. Давай еще раз уточним. Ты влюблён в эту глупую луну, а не в сестру её, тонкую поэтичную мечтательницу Татьяну? Может быть, Татьяна — это Ольга, а та, которую я принял за Ольгу Татьяна? Ведь, исходя из образования Ленского и его склонности к поэзии, к осиану, к Канту, он должен был выбрать другую. Вот Онегин словно уточняет, не перепутал ли тот сестер. Поэт Ленский должен был выбрать музу, а он выбрал глупую пустышку».